Глава двадцать пятая. Приказ. Ну где же они? Опаздывают. Глеб был в крайне возбужденном состоянии. Чуть ли не трясся от невыносимости ожидания. Чтобы выпалить накопившееся напряжение, он колошматил железобетонный столб. — раньше ты их с такой пройти не ждал, — заметила Вика. — Может, еще хвостиком завиляешь? — Ах, да! Ты же медведь, а не псина! — Да иди ты! Глеб не стал обращать особого внимания на колкость. «Я так долго ждал стрельбы, аж руки чешутся!» «О, боги! Тебе сколько лет?» Девушка закатила глаза, закинула ногу на ногу. Она держала левую руку ладонью вверх, между пальцами перегоняя тончайшие потоки магии, различимые лишь ей одной. «Для этого возраст не помеха», — вступился Саша. «Тем более, что нас научат магической стрельбе. Артур, а ты чего такой угрюмый? Оружие, драки, мозгобство Последним Артур называл свои тренировки с Мирославом. Задолбало меня это уже. День за днем, день за днем. Я даже не знаю, сколько прошло времени, потому что мы постоянно над ним издеваемся. Тихо, тихо, бедненький ты наш. Вика с неловким сочувствием погладила его по плечу. Она даже не стала причитать из-за ругани в присутствии Ани. Когда-нибудь это закончится. Наверное. «Не волнуйтесь, это действительно скоро закончится». Ратмир появился неожиданно. Только Саша и Глеб заметили его на подходе. «Что это значит?» «Через неделю мы выдвигаемся на задание». За Ратмиром тянулась вереница ящиков с боеприпасами. Глеб жадно провожал их взглядом, не обращая внимания на разговор. «Мы?» «Появились новые данные». Ратмир поставил ящики возле стоек. Он выглядел непривычно взволнованным. «В общем, наше присутствие необходимо. Похоже, новости не самые радостные. Саша приманил к себе из ящика коробку, из которой один за другим потянулись патроны. Кольцо озарилось мимолетным светом. В руке появился пистолет. «Да, можно и так сказать. Без вопросов», — прервал Ратмир, уже застрявший в горле вопрос. «Потом. Сейчас стрелять. Глеб уже вовсю затаривался боезапасом». Дай ему волю, он нырнул бы в гору патронов, как скрут шмакдак в золото. Вика и Артур тоже были полны энтузиазма, но сравниться с ним не могли. Аня, у которой не было собственного оружия, больше думала о словах Ратмира. Она взглянула на Сашу в надежде найти в его глазах что-то успокаивающее, но тот лишь тревожно смотрел на бывшего варяга. «Ты сегодня один?» – спросила Вика, задвинув магазин в приемник и передернув затвор. «Да, парни пока заняты. Готовятся». «Все в ряд!» «Аня, замедляй время!» Аня коснулась наручных часов. Напряглась. Все почувствовали легкую волну магического импульса. «Готово!» — кивнула она. Аня освоила замедление времени, но только с помощью наручных часов. Они имели малый радиус действия и ограниченные возможности по замедлению. Но она смогла увеличить эти показатели в разы. Однако поддерживать такое состояние слишком долго было непросто, поэтому периодически требовалась передышка. Ребята уже выстроились напротив стоек с оружием наготове. Ратмир, заведя руки за спину, чеканным шагом мерил расстояние между ними. Чем-то он напоминал Игоря Павловича, не хватало только пышных усов. Теорию, я надеюсь, вы знаете. Заряжаете пистолет магией, нажимаете на курок. Артур, Глеб, «Вы просто учитесь стрелять точно. Эти штуки не хуже любой магии. По команде «Залп» каждый делает выстрел. Готовьсь!» «Залп!» Грохот раздался по полигону. На мишенях образовались пробоины. На всех, кроме Сашиной. «Савельев, я слишком сильно приложил тебя в последний раз?» «Да, но нет. Я пытался изменить траекторию пули, но вышло не очень хорошо. Хреново вышло, так и говори». «Не понтуйся! Начинай с меньших радиусов!» «Артур!» — Ратмир оставил Сашу, переключившись на следующего ученика. «Стреляй на выдохе! Смотри, в какую сторону уходит пуля! Корректируй!» «Глеб! Целься в голову! В пузо и последний кретин попадет!» «Вика!» — он ненадолго замер, глядя на мишень девушки. «Эта деревяшка достойна уйти на покой с дыркой в башке, а не...» Он оглянулся в сторону Ани. «А не там, куда ты стреляешь!» Парни съежились, даже не глядя. Они и так прекрасно понимали, о чем идет речь. «Не отвлекаемся!» — взбодрил их Ратмир. «Залп!» Денис делал очередной обход по академии. Был уже поздний вечер, и в корпусах остались либо самые отбитые студенты, либо лютые отработчики, либо варяги. За окнами невообразимым узором переливались оттенки последних минут заката, окрашивая все вокруг в оранжево-золотые цвета. Отблеск от купола полигона вдруг стрельнул ему в глаза, ослепляя. Денис дернулся от неожиданности, зажмурился, врезался во что-то мягкое. «Ай!» — раздался женский голосок. «Значит, не во что-то, а в кого-то. Слепой, что ли? Чуть не прибил». «Извини, я...» — начал было оправдываться Денис, вдруг осознав, что коридор широкий, он шел у самого края. «А девушка не трамвай. Погоди, так ты же сама в меня врезалась». Солнечные зайчики, закрывающие обзор, ускакали, позволив Денису разглядеть миловидную блондинку с прекрасными глазами, которые, однако, сейчас выражали немалое возмущение. «Лучше бы встать, помог! Джентльмен, блин!» — проворчала она в ответ. «Прости!» — Денис, смущенный замечанием, протянул ей руку. «Кажется, я тебя знаю. Видел тебя с Саней. Вы о чем-то говорили время от времени». С книжками, прижатыми к груди, она встала. Приняв помощь, скорее из вежливости. «А ты один из его друзей?» «Да, я тоже тебя помню». «Денис Яковлев, кажется». «Да, а ты?» «Света». Девушка продолжила путь, а Денис, сам того не замечая, последовал за ней. «Точно. Пашка как-то предложил сделать ставки. Встречаетесь вы или нет?» «Ну, и кто выиграл?» усмехнулась она. «Так и не узнали. Саня пропал». Денис заметил, как на лице Светы мелькнула печаль. Она немного наклонила голову и отвела взгляд, уставившись в пустоту. «Так что, вы встречались?» «Нет, мы просто друзья». Он не мог не заметить нотку сожаления в этих словах. «Тогда Пашка должен мне пить тиху». «Ах!» Света наконец-то улыбнулась. «А Пашка — это тот лохматый, шумный, который постоянно что-то мутит? Да ты его как будто всю жизнь знаешь!» «Точь-в-точь точь описала», — удивился Денис. Он обратил внимание на обложку книги со странными символами в качестве названия, под которым вполне русскими буквами значился автор. Похоже, то был узкоспециализированный научный труд, доступный лишь в последних секциях библиотеки. «Его сложно не заметить», — пожала плечами Света. «А где вы познакомились с Саней?» «Учились в одном вузе». «И Макс с Артемом тоже. Я часто видел вас вместе». «Да». Заметили, что все учимся в одних и тех же двух академиях. Вот и сошлись на этой почве. Так часто делают. Да, слышал. Правда, самому не доводилось. Так часто делают обычные ученики. Узнать и свои причуды. Ты, мне кажется, очень много обо мне знаешь, заметил Денис. Всего лишь умею наблюдать и анализировать. Кстати, ты шел в другую сторону. Денис понял, что кардинально отклонился от маршрута из за чего могут возникнуть проблемы если палыч об этом узнает но возвращаться уже поздно поэтому стоит положиться на удачу я подумал тебя стоит проводить ты до телепорта я правильно понимаю света усмехнулась она не пропустила как денис затушевался когда понял что следовал за ней все время провожать думаешь мне это так необходимо я не слишком думал если честно я заметила хихикнула девушка «Дэн!» – позади раздался знакомый голос. Денис оглянулся и увидел Артема с Максом. По всей видимости, они тоже сошли со своих маршрутов, потому что должны были патрулировать по отдельности. Парни подошли к ним, поприветствовали Свету. «Не ожидал тебя здесь встретить», – сказал Артем, намекая на нарушение обязанностей. «Я вас тоже», – ответил Денис тем же. «Свет, возьми». Макс протянул девушке маленькую флешку. «Там все, что обещали». «Спасибо, мальчики! Как раз вовремя! Через пару часов займусь!» «Тебе спасибо!» – почти хором ответили парни. «Ладно, мы пойдем, не будем вам мешать!» – Артем подмигнул Денису. «Не задерживайтесь только!» – «Ночная академия, тот еще замок из ужастика!» «Ужастики тут обычно днем устраивают!» – отмахнулась Света. «Не, днем экшен!» – парни ушли, снова оставив Дениса со Светой наедине. Денис почему-то засмущался, отчего прогулка наполнилась неловкими паузами, во время которых он терялся еще больше, судорожно пытаясь придумать тему для разговора. «А ты как с ними познакомился? С Максимом и Артемом?» – спросила Света, нарушив очередную тишину. Что-то в ее вопросе было не так. Денис чувствовал это интуитивно, но решил не обращать внимания. Саша познакомил. Уж и не вспомню, при каких обстоятельствах. «Понятно», — усмехнулась Света. «Ну, мы пришли. Можешь возвращаться к своим обязанностям, дама в безопасности». «Доброй ночи», — Денис исполнил шутливый поклон. «Если вдруг снова понадобится эскорт, ты знаешь, к кому обратиться. С удовольствием помогу. Тогда мне понадобится твой номер». Денис не сразу осознал, что ему подвалило счастье, и первые несколько секунд тупил в одну точку. «Ты в порядке? Что?» — встрепенулся он. — А, да, задумался, извини. — Конечно, дам, записывай. От телепортационного зала Денис шел как никогда воодушевленный. Иногда проскальзывала мысль, что Саша может быть не слишком доволен этой историей. Ну да он сам виноват. Нечего пропадать так надолго. Счастье резко оборвалось, когда он наткнулся на Ермака. Самый известный любитель помахать кулаками среди всей варяжской братьи появился из ниоткуда. Даже человечьей своей физиономией напугал Дениса не хуже, чем мог это сделать в звериной ипостаси. «Ну что, Казанова, за лед!» — оскалился варяк в предвкушающей улыбке. «После патруля на полигон мне как раз нужны мешки с костями. Поразмяться, молясь!» Шел пятый час наблюдения. Опустошалась седьмая кружка кофе, уже не вызывающая практически никакого эффекта. После такого количества чипсов и некогда любимой пиццы домашняя курочка, съеденных Пашкой за это время, он начал подумывать об исключительно здоровом питании. И чем черт не шутит? О вегетарианстве. Неподалеку сидел Антон. Этот парень, напротив, был свеж, весел и полон энергии. Пашка уже успел уяснить, что у этих ребят железные зады и бездонные животы. Чего не скажешь о нем самом. Его зад онемел. Но из-за переполненного живота он не был уверен, что сможет встать. А уж о разминке даже думать боялся. «Когда там следующая смена?» – простонал он в никуда. «Чего?» – спросил Антон, оторвавшись от экрана. «Да я уже задолбался. Еще чуть-чуть и вырублюсь нафиг. Как вы так долго сидите? Это ж пытка, самая настоящая пытка!» «Шутишь?» – удивился Антон. «Тонна хавчика, комп, любимый диван. Да я бы так всю жизнь провел!» «Да где вас таких берут? Неужели тебя не тянет куда подальше? Шевелиться, крутиться, дела делать, с людьми общаться, в конце концов?» «Не, ну их нафиг», — спокойно ответил Антон. Он нащупал открытую пачку вяленого кальмара, но та оказалась пустой. «Я, не вставая с этого самого места, могу попасть в любую точку мира, чтобы нарыть любую нужную мне информацию. Только встроенного унитаза не хватает», — заметил Пашка. «Не». Это не гигиенично и мерзко как-то. А вот уборную поближе к нам было бы замечательно. Мне никогда вас не понять. Уже сидеть больно, но даже встать могу с трудом. Кровь кипит от неподвижности, но в то же время тянет спать. А еще этот долбанный экран с одной и той же картинкой. Мука! Настоящий прогер может сутки не вставать со стула и писать километры кода, не прерываясь. Да ладно гнать, это не шутка. За Русланом рекорд в 46 часов 32 минуты непрерывной разработки. Готовится доводить дело до ровных двух суток. Гений! Сумасшедший! Это почти одно и то же. Кстати, есть что-нибудь по твоим камерам? Не особо. Кое-кто ошивается туда-сюда, но ничего конкретного сказать не могу. А у тебя как? Примерно то же самое. Но уверен, пара человек там точно маги. Эх, взломать бы базу данных Академии, да загрузить в прогу Мигом бы нашли три главцев внутри Академии, мечтательно произнес Антон. А взломать так тяжело? Опасно. Магическая сеть – магическая защита. А если поймут, выгонят тут же. Это в лучшем случае. Что там с Владом? А то пора бы запускать народ для расширения сети наблюдения. Да и компания в соцсетях ждет своего часа. «Хорошо бы сразу найти ниточку, ведущую внутрь группировки, чтобы иметь полную картину». «Пока ничего. Надеемся, что на него самого выйдут. Но, скорее всего, это будет только после возвращения в Академию». «Плохо, однако», — протянул Антон. «Слухай, Паш, ты иди, если хочешь. Мне не в напряг за двумя экранами следить. Так даже поинтереснее, а то скучновато становится. Боюсь концентрацию потерять». «Правда? Фух!» «Спасибо тебе огромное!» Пашка тяжело встал, держась за переполненный живот. «Я уж думал, подохну, конца смены не дождусь!» Он перетащил ноутбук на стол рядом с диваном, где сидел Антон. В заметках скрины чуваков, которых приметил. «Принял? Давай, беги! Крутись-вертись! Или как там у тебя было?» «Спасибо, чувак! Ты меня спас!» Пашка тяжелой поступью покинул помещение, оставив Антона в одиночестве. Снаружи моросил дождик, тарабани по стеклам. Солнце уже скрылось за горизонтом, поэтому кабинет освещали только экраны мониторов. «Красота-то какая!» — довольно подумал Антон. «Лепота!» «Мой палец скоро отвалится!» — жаловалась Вика, когда они всем отрядом шли к Олегу. «Ничего, привыкнешь. Тяжело в учении, легко в бою. Помнишь?» — подбодрил ее Саша. «Да-да, великий Суворов». «Кстати, он был магом или обычным человеком?» — спросил Артур. «Магом он, быть может, и не был, но обычным человеком его язык не поворачивается назвать», — поделился мыслью Саша. «Не был он магом», — заявила Аня, «но был уважаем даже среди современников магов». «Спасибо, маленькая энциклопедия». Саша поворошил ее макушку, подразнивая. Аня насупилась, но уворачиваться не пыталась. «Так, тебе пора». «Вот твоя комната. Иди отдыхай!» «Но я хочу с вами!» — возразила девочка. «Без разговоров! В комнату!» — прогремел Ратмир. Его вид становился только мрачнее с каждым шагом. Всех уже заел вопрос. В чем была причина такого поведения? «Ань, иди, пожалуйста!» Не обращая внимания на ворчливость Ратмира, Саша пытался снизить напряжение. «Некоторые вещи мы должны делать без тебя. Обещайте, что зайдете потом!» «Конечно», — пообещала Вика. Когда девочка скрылась за дверью, они продолжили путь. Молча. Олег сегодня тоже был в довольно мрачном расположении духа, даже по сравнению с присущим ему обычным состоянием. Но, вопреки ожиданиям, его настроение не отразилось на общении с подчиненными. «У меня для вас две новости», — начал он, оглядывая ребят со своего кресла. «Первое. Приближается дата захвата штабного следователя». Подготовка практически завершена, разведка выложилась на полную. С каждым словом внутри Саши возрастало волнение. Чем ближе день Икс, тем беспокойнее становились мысли. Встреча с бывшим начальником не могла не настораживать, даже пугать. Тем более, что его придется похитить. После такого пути назад не будет. Если сейчас и остались какие-нибудь шансы на восстановление репутации, что после выполнения этого задания путь назад будет оборван окончательно. «Во-вторых», — продолжал Олег, — «мы получили данные, которые я не могу скрыть от вас». Он оглянул всех тяжелым взглядом, задержавшись на Саше. Сашу это особо насторожило. Наш агент сообщил, что в штабе видели одного очень опасного человека. Этого человека зовут Шальдаолим, но он более известен под прозвищем Палач. По неподтвержденным данным, его привлекли для устранения Александра. Вика еле оборвала восклик, со страхом посмотрела на Сашу. Тот стоял все так же неподвижно, ничем не выдавая никаких эмоций. «Дело серьезное», — подчеркнул Олег. «Палач и его отряд некогда числились террористами. Они воевали против русского общества магов на протяжении многих лет». Во время прошлого обострения конфликта между обществом и малак альмут правительственные войска поджали основные силы боевиков. Среди них произошел разлад, и палач переметнулся, забрав с собой своих лучших бойцов. Впоследствии из них сформировали специальный отряд для урегулирования внутренних проблем. Саше все тяжелее давалось ровное дыхание наряду с невозмутимым видом. Они не причисляют себя ни к знати, ни к простолюдинам. И им все равно, за кем из нас стоит правда. Наплевать, кого убивать. Лишь бы хорошо заплатили. Саша заметил, что с каждым упоминанием палача Ратмир становился злее, что совершенно не пытался скрывать. Все это означает, что с высокой долей вероятности за Сашину голову назначена награда. Скорее всего, живым он теперь правительству не нужен. «А как это отразится на задании?» – спросил Саша. Он уже не мог выдержать еще большего давления, поэтому хотел побыстрее закончить разговор. «Мы не можем отправлять тебя на это задание без твоего согласия», – ответил Олег. «В такой ситуации ты должен сам решить, готов ли ты на этот шаг». Разработано множество вариантов проведения операции, в том числе отдельных запасных планов, но в основном из них ты выступаешь в качестве наживки. И если раньше в случае неудачи тебя, вероятнее всего, ждала бы решетка, то теперь смерть. Поэтому я прошу, Александр, ответить на мой вопрос. Прямо сейчас, пока сомнения максимальны. Ты готов выполнить это задание? Мы с ребятами будем тебя прикрывать, пообещал Ратмир. По его взгляду было видно, что им движет далеко не страх, а наоборот, желание действовать. Саша посмотрел на источающего уверенность бывшего варяга посмотрел на своих товарищей. Ребята были напуганы и, кажется, боялись за своего командира больше него самого. У Вики глаза наполнились влагой, отчего блеснули в желтом свете ламп. «Да», — сказал Саша, «но только если мой отряд будет отстранен». Через несколько минут после криков, возражений и даже Викиных слез Саша остался наедине с Ратмиром. Они шли на место тренировок варягов-отступников. Саша сам попросил о дополнительных занятиях, чтобы прочистить мозги от лишних эмоций. Перед глазами постоянно всплывали картины разгневанного Глеба, заплаканной и в то же время до бешенства разозленной Вики, даже крайне возмущенного Артура. Они были совершенно не согласны с решением Саши, стояли на том, что не отпустят его просто так. Как Олег смог убедить их успокоиться и отпустить Сашу готовиться к операции, Саша не помнил. — Ратмир! — окликнул Саша. — Да. Ратмир теперь смотрел на Сашу несколько по-иному. Кажется, во взгляде было больше уважения. — Что у тебя за история с этим палачом? Ты сам не свой, и, похоже, из-за него. Ратмир сначала ничего не сказал, молчал, обдумывал что-то, но после некоторой паузы ответил. Он убил наших товарищей. Еще когда мы были в действующем отряде варяжского корпуса, А потом шайку этих ублюдков приняли в ряды наших войск. Да с почестями! Мы с парнями этого стерпеть не смогли. Хотели завалить ублюдков, но их тогда охраняли как... Да никогда я не видел такой охраны, понимаешь? И нас раскрыли. Поэтому мы здесь, чтобы был второй шанс поквитаться. Ратмир остановился. Саша остановился вслед за ним. Варяг явно хотел что-то сказать. «Саня!» — собрался наконец «Он!» Спасибо тебе, что не сдрейфил. О таком шансе мы и мечтать не могли. Считай нас своими должниками. Света телепортировалась сразу в убежище братства. Уже довольно продолжительное время у нее было столько работы, что дома она почти не появлялась. Постоянно приходилось собирать отчеты, приводить их в нормативную форму, структурировать, после чего отправлять в штаб а потом разбирать уже пришедшие с этого самого штаба распоряжения, чтобы координировать ребят. В этот раз ее ждал только один документ. Света заметно приободрилась. Может, даже получится сегодня освободиться пораньше, принять горячую ванну, да глянуть какой-нибудь фильм. Она так давно не делала ничего подобного. К тому же этот Денис изрядно улучшил ее настроение, и Света собиралась хорошенько подумать как ей действовать дальше по отношению к нему. Она открыла документ, развернула, начала читать содержимое и ужаснулась. По щекам покатились слезы. Света перечитывала текст раз за разом, надеясь, что неправильно поняла приказ. Но слова отказывались изменяться, твердо сохраняя прежний смысл. Александр Савельев подлежит устранению. Информацию с подробностями об исполнении приказа Получите заблаговременно до начала операции, гласил документ.